Кроме того, это вызов судьбе. Он взглянул на пречистую деву Аточскую и перекрестился. Но как художник Гойя не мог не заметить внезапные перемены, происшедшей с Хавельяносом. Жесткое выражение его лица смягчилось. Дон Гаспар явно наслаждался комизмом положения. Ему цитировали его собственные удачные фразы, которые он под чужим именем контрабандой переправил из изгнания в Мадрид. Гойя видел то, что пробивается сквозь очистевшие черты Ховельяноса, и теперь знал, как он его напишет. Хоть этот чудак и носится со своей неподкупной добродетелью, человек он незаурядный. Сейчас Ховельянос с удовольствием предавался воспоминаниям из своего политического прошлого. Рассказывал, как ему приходилось хитрить и изворачиваться, чтобы провести разумные мероприятия. Так он почти уже добился запрещения выкидывать прямо на мадридские улицы всякие отбросы. Тогда его противники раздобыли врачебное заключение, согласно которому разреженный воздух Мадрида является причиной опасных заболеваний, и чтобы его уплотнить, необходимо испарения от нечистот. Но он, Хавельянос, побил эти доводы другим врачебным заключением. Мадридский воздух, правда, разрежен, но он достаточно уплотняется дымом и копотью промышленных предприятий, открытых им в Мадриде. Однако вскоре добродушное настроение Дона Гаспара улетучилось. Все с большим озлоблением нападал он на нынешние порядки. В свое время, снизив налоги, «Мы улучшили условия жизни неимущего населения», — горячился он, — «мы добились того, что, по крайней мере, каждый восьмой ребенок посещал школу, а когда наши корабли с золотом возвращались из Америки, мы даже кое-что откладывали, а нынешнее правительство все снова растронжирило. До них, до придворных кавалеров и дам так и не дошло» что одной из основных причин, вызвавших революцию, была расточительность Марии Антуанетты, она швыряла деньги направо и налево. Вместо того, чтобы укреплять армию, они заводят себе фаворитов, английских арабских лошадей. Мы насаждали просвещение и заботились о благосостоянии, а они сеют невежество и нищету. Вот и пожинают теперь разорение и военные неудачи и нас испанские национальные цвета были желтый и красный, при них эти цвета золото и кровь. Франциско представлялось, что Хавельяна заблуждается и преувеличивает. Возможно, кое в чем он и прав, но гнев ослепляет его, и он искажает общую картину. Сейчас, если бы Гоя пришлось писать его портрет, он изобразил бы его узколобым фанатиком и только. А между тем Гаспар Хавильянос, без всякого сомнения, один из самых умных и добродетельных мужей в Испании. Но кто занимается политикой, всегда перегибает палку в ту или в другую сторону. Гойя был рад, что ему лично нет никакого дела до политики. Хавильянос все это время мрачно нахмурис разглядывал портрет Дона Мануэля. Теперь он поднял палец и обвиняющим жестом указал на полузаконченного герцога, который высокомерно глядел на него с холста. — Если бы этот субъект и его дама не были столь безумно расточительны, оставалось бы больше денег на школы, но это-то им как раз и нежелательно. Невежество поощряется, дабы народ не мог узнать, где причины его страданий. Как случилось, что нищая Франция победила весь мир? Сейчас я вам объясню, господа. Потому что французский народ привержен разуму и добродетели, потому что у него есть твердые убеждения, а у нас что? Безмозглый король, королева, следующий только велением своей плоти, и министр, доказывающий свои способности только одним сильными ляшками Франциско был возмущен. Карлос IV умом не блещет, допустим, дони Марии Луизы своенравны и сладострастны, но король неплохой человек, и не лишен чувства собственного достоинства, а королева чертовски умна, и кроме того...